Глава 10. Рассказ об исследовании. Решение покинуть слюги. Разгрузка и разрушение яхты. В палатке. Постройка плота. Нагрузка и отплытие. Две ночи на реке. Прибытие в Френден. Можно себе представить, как были встречены Бриан и три его спутника. Большие встретили их с распростертыми объятиями, а дети бросились на шею. Раздавались радостные крики, все пожимали друг другу руки. Фан громким лаем выразил свое участие в дружеском приеме. Каким долгим казалось их отсутствие? Оставшихся на яхте волновали следующие вопросы. Не заблудились ли они? Не попали в руки туземцев? Не напали ли на них людоеды? Теперь, когда они вернулись, должны были все рассказать о своей экспедиции. Но так как путешественники очень устали после целого дня ходьбы, то рассказ был отложен до следующего дня. «Мы на острове». Вот все, что сказал Бриан, и этого было достаточно, чтобы будущее представлялось им тревожным. Гордон принял эту новость спокойно, как будто хотел сказать «Я этого ждал, и это меня не страшит». На следующий день рано утром Гордон, Бриан, Данифан, Бакстер, Кросс, Уилкокс, Сервис, Фэб, Гарнет и Мока собрались на носу яхты, в то время как остальные еще спали. Бриан и Данифан рассказали своим товарищам, как по плотине из камней, проложенных поперек речки, по остаткам хижины, спрятанной под густой чащей, они заключили, что местность была обитаема. Они объяснили, как это обширное водное пространство, которое они приняли за море, оказалось озером, как они дошли до пещеры около того места, где река вытекала из озера, как нашли скелет француза Франсуа Бодуэна, как, наконец, карта, составленная французам, убедила их, что они на острове. Все было передано подробно, ничего не было пропущено ни Брианом, ни Данифаном. Все теперь хорошо понимали, что спасение может прийти только со стороны. Будущность представлялась в самых мрачных красках и оставалось только уповать на Бога. Надо заметить, что оно менее всех пугало Гордона, у него не было семьи, которая бы ждала его в Новой Зеландии. Кроме того, с его практичным умом и организаторскими способностями он охотно примется за устройство маленькой колонии. Гордон старался подбодрить своих товарищей, обещая им устроить сносное житье, если только они захотят ему помогать. Так как остров был довольно большой, то его можно было отыскать на карте Тихого океана по соседству с материком Южной Америки. После тщательного рассматривания карты они заметили, что в атласе Штиллера не было обозначено никакого острова вне архипелагов, как, например, острова королевы Аделаиды, Клоренские и так далее. Если бы их остров составлял часть этих архипелагов, отдаленных от материка узкими каналами, то Франсуа Бодуэн, наверное, обозначил бы их на своей карте, а он этого не сделал. Итак, это был уединенный остров, и следовало решить, находился ли он ближе к северу или к югу. Но без достаточных данных, без необходимых географических инструментов, нельзя было определить его положение в Тихом океане. Оставалось только устраиваться на зиму, пока стоит хорошая погода. «Лучше всего поселиться в пещере, которую мы нашли на берегу озера», сказал Бриан. «Она нам даст отличное убежище». «Достаточно ли она велика, чтобы мы все могли там поместиться?» спросил Бакстер. «Очевидно, нет», ответил Данифан. «Но я думаю, ее можно увеличить, выдолбив другое углубление в скале. Для этого у нас есть инструменты». Пока займем ее так, как она есть, возразил Гордон, даже если нам будет и тесно. А главное прибавил Бриан, — постараемся как можно скорее туда перебраться. Действительно, это было важно. Гордон был прав, заявляя, что яхта с каждым днем становится все менее пригодна для жилья. Последние дожди, сопровождаемые сильной жарой, расшатывали борта и палубу. Воздух и вода проходили вовнутрь через разорванные паруса, Кроме того, волны подмывали под яхтой песок, и она, видимо, оседала, так как почва сделалась очень зыбкой. Если шквал разразится, как это часто бывает во время равноденствия, то яхта в несколько часов обратится в щепки. Следовательно, не только надо было уйти с яхты, но и разобрать ее для того, чтобы взять все, что может пригодиться – бревна, доски, железо, медь – и перенести в Френден, грот француза, название данной пещере, в память потерпевшего кораблекрушения. «А пока где мы будем жить?» — спросил Данифан. «В палатке», — ответил Гордон, — «которую раскинем на берегу речки под деревьями. Это самое лучшее, что мы можем сделать, не теряя времени», — заметил Бриан. На разрушение яхты, разгрузку вещей и провизии, на постройку плота для перевоза этого груза потребуется по крайней мере месяц, так что им придется покинуть слюги Бэй в первых числах мая, что соответствует первым числам ноября в северном полушарии, то есть началу зимы. Для нового лагеря Гордон намеренно выбрал берег реки, потому что вещи можно было перевозить по воде. Никакой другой путь не был бы удобнее и короче. Здесь же, воспользовавшись приливом, можно было свободно пустить плод по реке. Верхнее течение реки, по словам Бриана, не представляло никакого препятствия для плавания, ни водопадов, ни порогов, ни запрут. Исследование нижнего течения от трясины до устья совершили на Ялике. Бриэн и Мока смогли убедиться, что и эта часть реки была также судоходна. Итак, сообщение между Слюггибей и гротом француза вполне определилось. В следующие дни мальчики устраивали палатку на берегу реки. Низкие ветви двух буков, привязанные длинными жердями к ветвям третьего, служили опорой большому парусу яхты, полотнище которого спустились до земли. В эту палатку были перенесены постели, необходимая посуда, оружие, одежда, тюки с провизией. Так как плод надо было сделать из остатков яхты, то пришлось ждать ее окончательного разрушения. Погода стояла сухая. Если дул ветер, то суши, и работать довелось в хороших условиях. К 15 апреля на яхте оставались только очень тяжелые вещи, которые можно было перенести после полного разрушения яхты. Там были слитки олова, служащие балластом, брашпили, кухня. Такилаш, фокмачты, реи, ванты и железные фордуны и бакштаги, цепи, якоря, канаты, веревки и прочее – все это было уже перенесено к палатке. Несмотря на спешную работу, Данифан, Фэп и Уилкокс уделяли несколько часов охоте на голубей и на других птиц, прилетавших с болота. Маленькие собирали моллюсков, как только подводные скалы обнажились после прилива. Жак также работал со своими маленькими товарищами, но никогда не принимал участия в их шалостях. Работа шла успешно и методично, в чем было видно влияние Гордона, отличавшегося практичностью. Очевидно то, что Данифан позволял ему, он никогда бы не позволил ни Бриану, ни кому другому. Словом, мир и согласие царили в этой маленькой колонии. Однако необходимо было торопиться. Вторая половина апреля уже не была такой хорошей. Температура значительно понизилась, несколько раз рано утром она падала до нуля. Чувствовалось приближение зимы и наступление периода града, снега, шквалов, особенно страшных в Тихом океане. Из предосторожности все должны были теплее одеваться, надеть толстое трико, толстые панталоны, шерстяные матросские куртки, взятые на случай суровой зимы. Нужно было только справиться по записной книжке Гордона, чтобы знать, где найти эту одежду, разложенную по тюкам, по качеству и росту. Бриан главным образом заботился о младших. Он следил, чтобы у них не зябли ноги, чтобы они разгоряченные не выходили на воздух. При малейшем насморке он приказывал им лежать у жаровни, которая поддерживалась день и ночь. Несколько раз Долю и Костеру приходилось оставаться в палатке, и Мока не жалел тизаны, бывшей в аптеке на яхте. Выбрав из яхты всю движимость, принялись разламывать ее борта, которые треснули во многих местах. Листы медной обшивки были осторожно сняты. С помощью клещей, щипцов и молотка отодрали обшивку, прикрепленную гвоздями к тамберсам. Это было очень трудное дело для неопытных и еще не сильных рук. Разрушение шло медленно, но к 25 апреля буря помогла труженикам. Ночью, хотя уже наступило холодное время года, поднялась очень сильная гроза, как и предсказывал барометр. Молния сверкала по всему пространству, раскаты грома не умолкали всю ночь, к ужасу маленьких. К счастью, не было дождя, но раза два или три пришлось укреплять палатку из-за порывов ветра. Она держалась благодаря деревьям, к которым ее прикрепили, но яхта стояла на открытом месте, и огромные бушующие волны ударялись о нее, унося с собой часть обломков, а оставшиеся зацеплялись за верхушки подводных скал. Обломки железа легко можно было найти под слоем песка. Этим все и занялись в последующие дни. Бревна, доски, чугунные слитки, все то, что волны не могли унести, лежало разбросанным повсюду. Оставалось все это перенести на правый берег реки, в скольких шагах от палатки. Это была трудная работа, и хотя она потребовала много времени, но все же была доведена до конца. Вместо рычагов пользовались жердями, а чтобы было легче, перекатывали круглыми деревяшками. Тяжелее всего было перенести брашпиль, кухонную печь, ящики для воды из листового железа, которые были очень тяжелы. Как жаль, что с ними не было взрослого, практичного человека, который бы им помогал. Если бы с Брианом был его отец, с Гарнетом также, то инженер и капитан сумели бы избежать тех ошибок, которые дети делали и которые они еще могли совершить. Однако Бакстер, способный к механике, выказал много ловкости и усердия. По совету Мока он прикрепил к кольям тали, благодаря чему тяжесть груза уменьшилась в 10 раз. 28 апреля вечером все, что оставалось на яхте, было перенесено к месту погрузки. Самое трудное было сделано, так как теперь предполагалось плыть по реке к пещере француза. «Завтра, — сказал Гордон, — мы начнем строить плод». «Да», — сказал Бакстер, «и чтобы не трудиться его спускать, я предлагаю построить его прямо на реке». «Это будет неудобно», — заметил Данифан. «Ничего, попробуем», — ответил Гордон, «зато не придется его спускать на воду». На этом порешили и со следующего дня укрепили основание плота. Его надо было сделать довольно большим, чтобы поместить на него тяжелый груз. Бревна с яхты, разломанный надвое киль, фок-мачта, обломки грот-мачты, бушприт, фок-рея были отнесены к тому месту берега, которое заливалось водой во время сильного прилива. Ждали этой минуты, и когда бревна были приподняты водой, их толкнули в реку. При этом длинные бревна прочно скреплялись поперечными маленькими. Получилось таким образом прочное основание длиной почти в 30 футов, а шириной в 15. Работали без остановки весь день и кончили к ночи. Бриан привязал плод к деревьям, росшим на берегу, чтобы ни приливом, ни отливом не могло его унести. Изнемогая от усталости после такого трудного дня, они поужинали с отличным аппетитом и проспали до утра. На следующий день с зарей все принялись за дело. Теперь надо было устроить пол на плоту. Для этого употребили доски с палубы и обшивку бортов яхты. Плотно вбитыми гвоздями и веревками прочно закрепили плод. На эту работу ушло три дня, хотя они и торопились, потому что нельзя было терять ни одного часа, так как уже поверхность луж между подводными скалами по берегам реки начала слегка замерзать. Палатка недостаточно защищала от холода. Гордон и его товарищи едва могли согреться, прижимаясь друг к другу и заворачиваясь в одеяло. Следовательно, необходимо было начать устраиваться в пещере. Там, по крайней мере, они надеялись, что смогут бороться с зимой, которая так сурова в этих широтах. Пол, конечно, был сделан насколько возможно прочнее, чтобы не расшатался дорогой, тогда весь груз утонул бы в реке. Решили отложить переезд на сутки. «Однако», — заметил Бриан, — «нам надо перевести вещи не позднее 6 мая». «Почему так?» — спросил Гордон. «Потому что послезавтра новолуние», — ответил Бриан, — «и прилив увеличится в течение нескольких дней. Чем сильнее он будет, тем легче нам будет подниматься по течению реки. Подумай об этом, Гордон». «Если бы нам пришлось тянуть плод бичевой или толкать багром, нам никогда не справиться с течением». «Ты прав», — ответил Гордон, — «и нам надо отправиться не позднее, чем через три дня». Решили не отдыхать до окончания постройки плота. 3 мая принялись за погрузку вещей. Это надо было делать осторожно, чтобы сохранить равновесие. Каждый по мере своих сил принимал участие в работе. Дженкинс, Айверсон и Доль переносили на плот небольшие вещи – посуду, инструменты, а Бриан с Бакстером раскладывали их. Более тяжелые вещи – печку, бочки для воды, брашпель, слитки из чугуна, листы обшивки и тому подобное – перетаскивали старшие. Они также перенесли тюки с провизией, бочонки с вином, элем и спиртом и несколько мешков с солью, собранной между скалами залива. Чтобы облегчить погрузку, Бакстер поставил две жерди, поддерживаемые четырьмя снастями. В конце этого подъемного крана устроили тали, снабженные одним из роулинцев маленький горизонтальный ворот яхты, так что можно было брать вещи с земли, поднимать их и не роняя класть на плот. Благодаря тому, что все работали так усердно и разумно, погрузка закончилась к 5 мая. Может быть, мальчики воображали, что, окончив работу, они смогут до вечера наслаждаться заслуженным отдыхом. Но этого не случилось, Гордон предложил им еще работу. «Друзья мои», — сказал он, — «так как мы удаляемся от бухты, то не будем в состоянии следить за морем. Если с этой стороны покажется какой-нибудь корабль, мы не сможем подать ему сигнал». «Потому надо, я думаю, поставить на утесе мачту и вывести флаг. Этого достаточно, я думаю, для того, чтобы привлечь внимание корабля». Предложение Гордона было принято. Оставшуюся марсовую мачту притащили к подножию утеса и, вытащив на вершину, прочно водрузили ее. Бакстер вывесил английский флаг, а Данифан приветствовал это выстрелом из ружья. «А!» — заметил Гордон Бриану. «Данифан именем Англии завладел островом». «Да, если он ей уже не принадлежал», — ответил Бриан. Гордон не мог не обидеться, потому что, когда он говорил о своем острове, то казалось, что он считает его американским. На другой день все встали с восходом солнца. Поспешили убрать палатку и вместе с постелями перенесли ее на плот, накрыв парусами. Хотя нельзя было ожидать перемены погоды, но при малейшем изменении в направлении ветра дождь мог пойти. В семь часов все приготовления были окончены. Плот устроили так, что на нем можно было пробыть 2 или 3 дня. Что касается пищи, то Мока отложил на время переезда провизию, для которой не надо было разводить огонь. В половине девятого все разместились на плоту. Старшие стояли впереди, снабженные баграми и жердями. Это был единственный способ управлять им, так как при таком течении руль был бы уже не нужен. Около девяти часов можно было чувствовать прилив по тому, как плод трещал от напора воды. Если только плод выдержит этот первый напор, то нечего опасаться за его надежность. «Слушайте!» — воскликнул Бриан. «Слушайте!» — воскликнул Бакстер. Оба стояли у канатов, сдерживавших груз спереди и сзади. «Мы готовы!» — закричал Данифан, стоявший с Уилкоксом в передней части плота. Убедившись, что прилив поднял плот, Бриан закричал «Отчаливайте!» Приказание тотчас же было исполнено, и плот медленно стал продвигаться, таща за собой на буксире ялик. Все радовались, видя это. Если бы им удалось построить корабль с высоким бортом, то и тогда бы их радость была не меньше». Подобное тщеславие, конечно, простительно. Как известно, правый лесистый берег был значительно выше болотистого левого. Бриан, Бакстер, Данифан, Уилкокс и Мока употребили все свои силы на то, чтобы оттолкнуть плод, боясь сесть на мель. Глубина реки позволяла свободно держаться противоположного берега. В первые два часа сделали около мили, не испытав ни одного толчка, и могли надеяться благополучно добраться до грота. По вычислению Бриана, длина реки от истока до устья равнялась 6 милям, и так как они могли проходить только 2 мили во время прилива, то чтобы доплыть до места назначения, им пришлось ждать приливов. Около 11 часов начался отлив, и мальчики постарались отшвартовать плод, чтобы он не ушел в море. Можно было снова отчалить вечером, когда начнется прилив, но в темноте опасно было рисковать. «Мне кажется, это неблагоразумно», — заметил Гордон, «так как плод может разрушиться от толчков. Я согласен подождать до завтрашнего дня, чтобы воспользоваться утренним приливом». Это предложение было очень разумно и получило всеобщее одобрение. Лучше пожертвовать временем, чем подвергать опасности такой драгоценный груз. В этом месте предстояло пробыть полдня и целую ночь». Данифан и его товарищи по охоте в сопровождении Фанна поспешили высадиться на правом берегу. Гордон советовал им не удаляться от берега. Так как они принесли несколько жирных дров, то их самолюбие было удовлетворено. По совету Мока, эту дичь надо было приберечь на первый завтрак, обед или ужин в гроте. Во время охоты Данифан не нашел никаких следов человека в этой части леса. Он видел птиц, улетавших в чащу, но не мог разглядеть, что это за птицы. День кончился, и всю ночь Бакстер, Фэб и Кросс не спали, готовые по необходимости закрепить канаты на плоту или ослабить их. Ночь прошла спокойно. На другой день, без четверти 9, начался прилив, и они снова поплыли при тех же условиях, что и накануне. Нельзя было плыть раньше прилива, и также нельзя было плыть во время отлива, Они не могли проходить более одной мили в полтора часа, хотя это была еще средняя скорость. В час дня остановились блистресины, которую Бриан должен был обойти, возвращаясь в бухту. Воспользовались случаем исследовать это прибрежье. Мока, Данифан и Уилкокс сели в Ялик и проплыли полторы мили по направлению к северу до Мелководья. Это болото было как бы продолжением того, которое тянулось по левому берегу реки и казалось изобилована птицей. Данифан настрелял бекасов и тем пополнил запасы. Ночь была тихая, но морозная, с резким ветром. В некоторых местах река слегка замерзла, так что при малейшем толчке лед ломался и таял. Несмотря на принятые предосторожности, на этом плоту было неудобно, хотя каждый приютился под парусами. Некоторые дети, особенно Дженкинс и Айверсон, жалели, что ушли с яхты. Несколько раз приходилось успокаивать их. На другой день, благодаря тому, что прилив продолжался до трех дня, они доплыли до озера, и плод причалил у самого входа в грот.